Глава двенадцатая. Линда. «Пока вы не начали задавать свои вопросы, ответьте мне, князь, что это за мир такой? Солнце не одно, а целых два, небо и все вокруг отличается от земного. Хотя я помню, как вы сказали, что мир децентрией — отражение Земли. Начала я издалека, чтобы ввести князя в нужное состояние переговоров». Не сказать, чтобы я вах-вах прямо как была в нетерпении от того, чтобы узнать о новом мире. Можно и подождать, и решить вопросы более животрепещущие, но мне нужны ответы и понимание на многие важные вопросы. А значит, князь должен, как бы это мягче сказать, впасть в благожелательное состояние. Чтобы нужные вопросы возымели действия, не следует задавать их сразу в лоб. Этим приемом пользовался Бенджамин Франклин. Рагнар удивился. Он явно ожидал от меня услышать нечто совершенно другое. «Про комнату кукол, например, или про контракт?» «Вы меня приятно удивляете, Линда!» Расплылся мужчина в искренней доброй улыбке. «Вас не напугало общество вампиров?» «Я уже привыкла», — хмыкнул в ответ. «Тем более все они — это вы в большой концентрации!» Рагнар рассмеялся и удивленно произнес. «То есть я страшнее?» «Опаснее», — улыбнулась ему. Его глаза вспыхнули довольным блеском. "Что ж, я рад, что вы не впали в истерику и воспринимаете новую реальность адекватно и спокойно", проговорил вампир уже деловым тоном. Он провёл меня в небольшой полностью застеклённый полукруглый эркер, выступающий за фасад замка. Из окна хорошо были видны небесные светила. "У нас это не солнце", заговорил князь. "Главная звезда называется Центра, та, что меньше Рея". Восход центра в нашем мире выглядит не так ярко, как восход Солнца на Земле. По нескольким причинам. Центр, в отличие от Солнца, в два раза меньше. Плотная атмосфера нашего мира хуже рассеивает свет. В частности, длинноволновую часть спектра. Поэтому рассвет не сопровождается красным заревом. А голубой цвет нашей звезды возникает из-за преломления света от пылинок, которыми насыщены самые нижние слои атмосферы. И, кстати, Линда, и солнце, и наши звезды имеют настоящий цвет белый. На Земле вы видите свое светило желтым, благодаря все той же атмосфере. Она рассеивает короткие волны света, синие и фиолетовые, и хорошо пропускает длинные желтые и красные. Князь рассказывал живо и увлеченно. Ему нравилось изучать миры, нравилось говорить об этом. Это ученый от мозга костей, и, похоже, он счастлив будет свалить все дела государства на чьи-либо плечи и умную голову. «На Маин, пример». «А что насчет другой звезды поменьше?» поинтересовалась я. Он чуть погрустнел. «Вы видите пейзаж, Линда», произнес Рагнар. «Наш мир не такой богатый на растительность и живность, как Земля. А все из-за того, что наша планета вращается вокруг двух звезд. Но нам повезло. Децентрия еще вполне гостеприимный мир». так как он расположен на правильном расстоянии от двух звезд. Будь мы чуть ближе, то мир являлся бы выжженной пустыней. «А магия?» — заинтересовалась я. «Откуда она берется в вашем мире, и почему ее не стало на Земле? Почему здесь живут вампиры, а не люди, например, или какие-то другие существа?» Рагнар посмотрел на меня очень внимательно. «Мне нравится ваше любопытство и живой интерес», — сказал он серьезно и благодарно. «И я сейчас вам открою тайну». Простую и одновременно сложную. Это истина. Он умолк, и я от нетерпения переступила с ноги на ногу. «Ну?» «Что же это? Не томите, князь! Заинтриговали, теперь молчите!» Он улыбнулся и заговорил. «Магия — это энергия. Данная истина вряд ли вас удивит». Пожал плечами. «Совершенно ничего нового». Пробормотала разочарованно. Вампир улыбнулся шире. Но не просто энергия магии на децентре это как на земле всемирная сеть. Но для того, чтобы магическая энергия образовалась, должен быть источник этой энергии. Этот источник имеется на любой планете Линда в разном проявлении он и имеется. И что же это за источник? Звезда. Презние вампир. Всего лишь светила, но он поднял палицу, добавил чтобы эта энергия преобразовалась в магическую, нужен ещё и идеальный проводник. И этим проводником является золото. Золото? переспросила. Вот теперь я удивилась. Вы серьёзно? он кивнул. Я хмыкнула и произнесла: "Но «Ну, на земле полно золота". Князь покачал головой. "О, Вилен, да, раньше ваш мир был действительно чуть ли не пропитан золотыми пластами, Но уже давно его концентрация так мала, что у энергии отсутствует полноценный способ преобразовываться в магию. Я нахмурилась. Но почему золото? Спросила его не до конца, веря словам вампира. Всё дело в физических свойствах золота. Ведь золото лучший проводник для любой энергии. Вся вселенная, в том числе и параллельные вселенные, пропитаны универсальной чистой энергией. Возможно, И я не исключаю этой вероятности, в других мирах есть иные проводники вместо золота, но в нашем мире, на земле и в других мирах, в которых я иногда бываю, идеальный преобразователь энергии в магию именно золото. Мой мир не подвергся, как ваш в своё время, настоящему варварству, когда другие цивилизации вывозили из недр вашей планеты этот жизненно важный металл. Уж для чего они его брали, догадаться не трудно. Энергия, проговорила я. Имянам. Кевнул князь. Потому ваш мир обеден на магию. А что насчёт крови? усмехнулась я. Князь вновь одарил меня лучезарной улыбкой. Кровь для нас жизненно важна. Это тоже энергия, но немного и ново свойство. Кровь особенно такая, как у вас, Линда, чистая, насыщенная, идеальная, усилит уже имеющиеся у нас способности. Кровь для нас как для человека вода. «А вы ведь не сможете жить долго без воды?» «Тут нельзя не согласиться», — я кивнула. «Ваш организм состоит из воды на 80%, а мы, вампиры, состоим на 40% из воды и на 40% из крови. Остальные 20% — это различные микроэлементы». Сделала умное лицо, хотя мне уже захотелось зевнуть. Слушать лекцию по анатомии совершенно не хотелось. «Но есть одно «но», — продолжал вампир. Кровь вселивает нашу магию только в том случае, если выпить именно такую, как ваша, то есть живую. Искусственно созданная кровь необходима вампирам для улучшения пищеварения, для сердца, для поддержки тонуса мышц, для мозга и прочее, прочее, прочее. У подходящих доноров находить стало всё сложнее, я вам об этом уже говорил. И я совместно с другими князьями нашёл выход, чтобы наш вид не начал исчезать. Соседние княжества согласны с данным решением. И все тёмные вампиры перешли на искусственную кровь. Но наши из взглядов не разделяют светлые вампиры. Они считают, что кровь должна быть только человеческой. На земле они не охотятся всё из-за того, что ваша кровь подурнела. А в ветеране они были на земле частыми гостями. Сейчас они путешествуют в другие миры, пока ещё слабо развитые и находящиеся на уровне средневековья. Абоне чувствуют себя вальготно. «Они убивают?» Спросила негромко. Лицо Рагнара окаменело, и он выдохнул. «Люди для светлых вампиров — это всего лишь пища». Он перевел на меня серьезный взгляд и добавил. «Многие вампиры из темных тоже до сих пор считают так же. Но все же мировоззрение меняется». Я вспомнила слова Моники, что я всего лишь донор. Сказано это было так, как сейчас говорит князь. «А что...» То насчёт вашей способности превращаться в летучих мышей. А что не так? Выгнул он одну бровь. Вы можете обернуться в любое животное. И только в живое или, например, можете превратиться Огляделась вокруг себя и зацепилась взглядом за магический светильник, например, в люстру. Вампир рассмеялся. Я его явно развеселила, потому что это был не саркастический и не издевательский смех, а открытый, чистый и живой. Отсмеявшись, он весело произнёс, «Нет, Линда, вампиры могут обернуться только в летучих мышей. Ни в какое другое существо. Живое либо неживое превратиться не можем. И способность перевоплощения не присуща всем вампирам. Только особо сильные представители ей обладают». И я опять вспомнила Монику. «Сучка, значит, сильна». Я почесала кончик носа. «Я удовлетворил ваше любопытство», — поинтересовал он, одаривая меня доброй и светлой улыбкой. Я тоже мягко ему улыбнулась и спросила, «Какие у меня будут полномочия, князь?» «Расширенные», — ответил он, не задумываясь, и явно удивился самому себе. «Хм, это хорошо». «А вы манипулятор», — усмехнулся Рагнер. «А есть кого брать пример?» — парировала я, поинтересовалась. «А вы манипулятор?» «Контракт готов?» «Готов, он в моём кабинете», — кивнул вампир. «Идёмте, прочтёте и подпишем». «Ха!» — воскликнула я. «Я заберу контракт к себе и внимательно его прочитаю. Уверена, князь, что у меня возникнут по нему вопросы. Вот когда мы согласуем каждый пункт, и я буду уверена, что защищена документом, а не влезаю головой в петлю и заодно не ложусь головой на плаху, то тогда мы его и подпишем». От моего заявления князь заметно погрустнел и посуровел. Ага, значит, там есть подводные камни. Даже не камни, а целые залежи булыжников. Интересно. Серьёзная вожа женщина Линда. Сказал вампир с лёгким разочарованием в голосе. Хорошо. Улыбнулась, но не радовалась раньше времени. Мне сейчас основательно придётся побороться за свои права и свободы, потеряю не один литр своей бесценной крови. Давайте, пока у меня есть время, я вам всё-таки покажу замок. «Предложил князь. И давайте перейдем с военоты, не против?» «Давайте!» Согласилась я сразу на все и снова устроила свою ладошку на согнутой руке вампира. Мыкнула и произнесла с улыбкой. «Как интересно, князь, неужели мы с тобой теперь друзья?» Вампир снова весело рассмеялся, покачал головой и сказал. «Прекрасная Линда, мы с тобой отныне союзники». а это намного лучше и эффективнее, чем просто друзья.